Блажене и знание правды разви, Яко небесное. Для христиан, живущих по евангельской правде, гонения неизбежны. Господь сказал, «Если меня гнали, будут гнать и вас». Все желающие жить благочестиво Христе Иисусе будут гонимы, сказал апостол Павел. Христианин должен мужественно терпеть гонения за свое благочестие, с кротостью переносить все утеснения и обиды, наносимые ему за Христа, не мстить, твердо уповать на Бога и жить в правде, защищая ее даже и до смерти.